Пролежала в кровати до рассвета, так и не сомкнув глаз. Снаружи было тихо. Не метались тени, никто не покидал пределов дома до тех пор, пока ранним утром не приехала повозка, доставлявшая в поместье молоко, яйца и сдобу. Также, как обычно, на заднем крыльце появилась экономка. Кухарка проворно затаскивала корзины в дом, кокетничая с молодым извозчиком. Словно и не было ночного происшествия, словно никого больше не разбудили шум и крики, не удивило, что лорд Кастанелла вернулся из жуткой сторожки на окраине поместья весь в крови, неся что-то, до да более похожее на мертвое тело. Скользнув к окну, я чуть приоткрыла створку, чтобы слышать, что происходит внизу. «Не запирайте калитку, голубчик, сейчас приводит еще одна повозка». — напутствовала экономка-извозчика, отослав хихикающую кухарку прочь. — Какой разговор! — откликнулся извозчик с козел, стегнув лошадей. — До завтра, госпожа Ленц, и передайте, молодой! — Доезжайте уже! — замахала на него руками экономка. Повозка тронулась и вскоре пропала из виду. Экономка так и стояла на крыльце, провожая ее взглядом. Вскоре к ней присоединился дворецкий. «Ме просил спросить, скоро ли...» Негромко начал он, но экономка тут же на него зашикала, и мужчина понизил голос так, что я уже не могла разобрать слов. «Ох, бедняжка!» — покачала головой женщина. «Всякий раз, как подумаю, у меня сердце разрывается!» Я вздрогнула. Они говорили о человеке, которого, быть может, вынесли вчера из сторожки завернутым в плащ лорда Кастанелло. Или же речь шла обо мне. А что, думаешь, супруга-то нашего милорда? Задумчиво проговорил дворецкий, подтверждая мои худшие предположения. Слуги зашептались, перемежая слова восклицаниями. Какой ужас! Что ты думаешь ее, а она? Экономка охала, прижимая тонкие руки к груди. Дворецкий отвечал сухо, то и дело поглядывая через плечо женщины на дорогу, ведущую к крыльцу. Я, как могла, вслушалась в их беседу, стараясь уловить хоть слово, но мое окно было слишком далеко от крыльца. — Как бы то ни было, ее черед следующий, — веско сказала экономка, и оба работника замолчали, соглашаясь с чем-то, чего я не сумела расслышать. Воображение тут же принялось рисовать картины одна хуже другой. Вот лорд Кастанелла появляется на пороге моей комнаты среди ночи в окровавленной рубашке и, зловеще усмехаясь, приказывает следовать за ним. Вот я замираю у входа в сторожку в одной тонкой белой сорочке, беззащитная перед ледяными зимними ветрами и жутким человеком рядом. Вот запрокидываю голову, с мольбой вглядываясь в его красивое равнодушное лицо, но лорд безразличен к моим страданиям. Дверь с громким хлопком закрывается за моей спиной, отрезая меня от последнего шанса на спасение. И вот я уже словно со стороны вижу, как меня полумертвую поднимают, заворачивают в толстый плащ, и свет меркнет перед глазами. А вот... Скрип колес возвестил о прибытии второй закрытой повозки. Извозчик, на этот раз немолодой и молчаливый, коротко кивнул дворецкому экономке. Двое слуг, запомнившихся по ночным поискам, вышли из дома, неся перевязанной бечевкой огромный мешок. Плаща я не заметила, но почему-то была уверена, что это та же неизвестная ноша, что находилась в руках лорда Кастанелла несколько часов назад. Мужчины погрузили мешок внутрь повозки, извозчик принял деньги и, развернувшись, уехал. Я медленно и тихо затворила окно. Слухи о безвременной кончине жен лорда Кастанелла казались мне сейчас реальными, как никогда. Стук в дверь заставил отпрыгнуть от окна. Сердце забилось так отчаянно, словно за дверью уже стоял лорд, не пожелавший дожидаться, когда закрытая повозка появится в поместье в следующий раз но это оказалось всего лишь горничная, которая принесла завтрак. Меледи что-то тревожит», — поинтересовалась женщина, окинув меня взглядом. Я поспешила заверить ее, что все в порядке, и моя бледность — не более чем последствия недавно перенесенной лихорадки. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь заподозрил, что я стала свидетельницей ночного происшествия или утреннего разговора слуг, Горничная равнодушно кивнула и покинула комнату. У меня кусок не лез в горло, но я старалась вести себя так же, как и обычно, а потому принялась за еду. Проглотила кашу, почти не чувствуя вкуса, потянулась за лежащей на салфетке маленькой булочкой. И замерла, не донеся выпечку до рта. Под салфеткой я отчетливо расслышала тихое шуршание. Свободной рукой приподняла тонкую, украшенную узорами и вензелями ткань. Маленький, свернутый в четверо кусочек бумаги, развернулся, словно выпрыгнув мне в руки. — Беги! Ты следующая! — гласила написанная изящным наклонным почерком записка, подложенная под салфетку. Магией я разорвала бумагу на тонкие волокна, а после измельчила в едва различимые пылинки и тщательно спрятала их среди другого мусора в ванной комнате. Кто же мог положить мне это послание? Под нос едой всегда приносила одна и та же горничная, не выказывающая никакого участия к моей судьбе. Этот завтрак, вероятно, собирала кухарка, но с чего бы молодой девушке, кокетничавшей во дворе с извозчиком, интересоваться леди Кастанелло? Конечно, и дворецки, и экономка были в это время недалеко от кухни и могли проследить за подносом, равно как и подсунуть записку под салфетку. Но зачем? А если предположить, что у кого-то из слуг лорда имеется второй наниматель на стороне, то любой попадал под подозрение. Но, как бы то ни было, этот таинственный человек, вероятно, пытался мне помочь. Я просто не могла думать иначе, ведь текст записки подтверждал мои собственные неутешительные выводы. «Надо бежать!» Бежать прочь из этого пустого дома, от мужа, внушавшего мне безотчетный ужас, и чем скорее, тем лучше.